У ближайшего гастронома, в котором никогда не переводилось вино «Кызыл Щербет», прозванный в народе «Козлом Щербатом», песик встретил одного своего приятеля. Был он с виду кабан-кабаном, но кличку почему-то носил совершенно не соответствующую своим габаритам – «Щуплый». Имея группу инвалидности, когда-то отравился метиловым спиртом и с тех пор видел чуть получше крота, но чуть похуже курицы. Он на законном основании нигде не работал, Из-за лени не воровал и поэтому всегда норовил выпить на халяву, а потом еще и пустые бутылки сдать для пополнения собственного кармана. В Талашевске это называлось «сесть на хвост». Правда, было у Щуплова и одно положительное качество. Разрушенная метиловым спиртом печень почти не перерабатывала алкоголя, и он упивался уже после 4-5 стаканов вина, а значит сильно разорить своих суббутыльников не мог. Поведение его отличалось деловитостью и прямолинейностью. Китайские церемонии и пустопорожнее витийство он терпеть не мог. Узрев приближающегося к злачному месту пёсика, Щуплый лаконично осведомился. «Есть что?» «Это означало, при деньгах ли ты, милый друг?» «А как же?» Пёсик похрустел перед его носом четвертной купюрой. «Я сбегаю!» Сказал щуплым тоном, не допускающим возражений. «Давай! Я тебя в парке подожду!» «Сколько брать?» Уже на ходу обернулся щуплый. «Для начала пузыря три!» «Мало будет!» На синюшном лице щуплого появилось выражение досады. «Если мало, добавим!» Успокоил его песик, все еще ощущавший в душе и теле необыкновенную легкость. Ну тогда я еще и подымить возьму. Может, ты себе на мои деньги и галоши купишь? Не, только пачку примы. Метиловый спирт повредил не только здоровье, но и уму Щуплова. Любые слова он воспринимал буквально, а юмор не понимал абсолютно. Пока приятель отлучался за вином, а за столь ходовым товаром приходилось еще и постоять. Хоть Щуплый брал его всегда без очереди. Но ни один же он такой деловой здесь был. Песик прохлаждался в парке, имевшем весьма дурную славу и поэтому редко посещавшимся гражданами, не ставившими своей целью распитие спиртных напитков. Здесь не то, что фраеру залетному могли бока намять, а даже мента позорного из галифе вытряхнуть. Не добавляли популярности парку и вороны, избравшие его для своего гнездовья, Этих черных горластых бестий слетало сюда столько, что просто невозможно было, пройдясь из конца в конец аллеи, не получить на голову заряд жидкого помета. Единственными украшениями парка, кроме изрезанных ножами садовых скамеек, служили скульптуры героя гражданской войны Деда Талаша. Одетый в кожах и ушанку, он целился из карабина в сторону райкома партии. До Шаренги чугунных осветительных мачт, сработанных, надо сказать, не без изящества. У основания каждой мачты имелся небольшой распределительный ящик, в котором жилы подземного кабеля соединялись с проводами светильника. Постоянные посетители парка называли эти ящики холодильниками. Почти в каждом из них хранились стаканы, а иногда даже кое-какая снедь, оставшаяся с предыдущих пирушек. Пёсик ещё и первой сигареты выкурить не успел, как примчался взмокший от усердия щуплый. «Ну и волочной нынче народ пошёл!» Едва усевшись на скамейку, принялся жаловаться он. «Куда, говорят, молодой человек, вы вперёд всех лезете? Мы, между прочим, уже давно стоим. Представляешь?» «А ты что?» «А я так с понтом отвечаю. За молодого человека, конечно, спасибо!» Но вот за все остальное сейчас отхватите. По высшему разряду. Не стоять будете, а лежать. И возможно даже в гробу. Сразу заткнулись гады. Разве с тобой поспоришь? Это уж точно. Довольный комплиментом осклабился щуплый. Из горла будешь тянуть? Или за стаканом сбегать? Из горла сойдет. Ну тогда твое здоровье. Щуплый ногтём большого пальца сорвал с бутылки жестяную пробку и хорошенько приложился к горлышку. Его примеру последовал и пёсик. Был ему хорошо, а стало ещё лучше. «Прочь пошла, курва старая!» Зарал Щуплый на бабку, начавшую приближаться к ним с целью завладения пустевшей тары. «В колхоз иди работать! Там такие, как ты, нужны! Быкам яйца драить!» Повторили. Вино было вполне пристойное. Пять процентов сахара и восемнадцать градусов крепости. Правда, слюна от него становилась фиолетовой, как химические чернила. «Сдач-то где?» – напомнил пёсик. Водилась за щуплым такая скверная привычка – зажиливать сдачу. «А вот, тютелька в тютельку!» Он протянул пёсику ком влажных рублей и трояков. «И ни копейки себе не взял!» Не поверил пёсик. Ну, разве что гривенник на сигареты. Тебе что, жалко? Доверяй, но проверяй. Лозунг социализма. Ага. А что это ты вином облился? Он тронул рубаху на груди пёсика. Вся грудь в красненьком. Хотя нет, кровь это. И уже подсохнуть успела. Действительно, рубаха пёсика была перепачкана кровью пролившейся из перебитого носа его жертвы. И как он это сразу не заметил? Да так, ерунда. Песик сразу взял себя в руки. Рубильник у меня слабый, чуть что юшка капает. Сбегай еще с звеном, только никому не болтай, что я здесь. Не гугу, -гу, с готовностью пообещал щуплый. Только на хлебников нам еще не хватало. Гони монету. Пока его не было, пёсик сбросил рубашку и на скорую руку застирал её в облупившейся цементной чаше, предназначенной для разведения цветов, но в данный момент переполненной дождевой водой. Затем он тщательно осмотрел всю свою одежду. На брюках следы крови, слава богу, отсутствовали. Он правильно сделал, что заранее снял их. Жаль, что с рубахой досадный промах вышел. Придётся её потом сжечь. А жалко, всё-таки импортная. Шестнадцать рублей стоило. Щуплый что-то задерживался. Ни как на сей раз, ему не удалось запугать очередь, и возмущённый покупатель выкинули нахала на улицу. Драчливым Щуплый был только на словах. Если бы дело вдруг дошло до настоящей потасовки, его мог бы отметелить даже пацан. Да и хрен с ним, с халявщиком. Пусть получит на орехи. Болтать меньше будет. Лишь бы только бутылки не побили. «Ой, что делается?» Сильно озабоченный чем-то, щуплый плюхнулся на лавку. Даже бутылки он нес не открыто, как в прошлый раз, а упрятал поглубже в карманы брюк. Ну и времена пошли. Хуже, чем при татарах. Люди в гастрономе рассказывали, что сейчас возле речки бабу задушенную нашли. Купалась она там, значит. «Не одна, а с кавалером». Тот на полчасика в город отлучился, тоже, видно, и запасался. Ну и, само собой, встретил друзей, подзадержался. Возвращается, а подруги на прежнем месте нет. Весь песок взрыт, будто на нем черти плясали. Стал он копаться в этом песке и нашел ее золотую цепочку. Порванную. Чует, неладное дело. Сам он с моторного завода, а там еще много ихних балдело. «Стали искать повсюду. И находят, значит». Щуплый торопливо откупорил бутылку и присосался к горлышку, как голодный телёнок коровьему в имени. «Что находят?» – спросил пёсик. Ему не надо было прикидываться спокойным. Он и на самом деле был совершенно спокоен. «Труп той бабы находят. Голый совсем. Рожа чёрная, на шее синяки, язык на сторону вывалился». Там уже и прокуроры, и начальник милиции с операми. Кавалера того задержали. А скоро, говорят, по всему городу шмон начнется. Как бы и нас с тобой под горячую руку не прихватили. Нас-то за что? Лично я сегодня на речке не был. Ты не был, а я вот был. Что ты там делал? Раков ловил? Бутылки собирал. Попутал, черт. Всего ты нашел десять штук. Одну еще и не приняли. Щербинка, говорят, на горлышке. О, корохоборы проклятые. Видели тебя там? Еще бы. Я там все кусты прошуровал. Ты по какой статье сидел? Да за ерунду. Щуплый снова забулькал вином. С углы на вокзаль вертел. Да еще по пьянке. С первым же чемоданом нас и взяли. «Нынче таких, как ты, брать не будут. Успокойся. В первую очередь тех прихватят, кто за изнасилование да за убийство чалился. Ты для мусоров неинтересный». «Думаешь?» «Уверен. Дай пять. Обнадежил ты меня. За это и выпьем». Щуплый приканчивал уже вторую бутылку. Пора было бы ему и вырубиться». Или, может, это испуг нейтрализует алкоголь? «Пей, чего сидишь?» — сказал песик. «Я тут с тобой долго волынеться не собираюсь». «А ты сам почему не пьешь?» Язык щуплого уже начал заплетаться. «Да расхотелось что-то. Кончай за меня, если есть желание». «А когда у меня желания не было, обижаешь, друг». Перед третьей бутылкой Щуплый сделал небольшой перерыв. Песика он узнавал уже с трудом, грозил ему пальцем и несвязно бормотал. «Ты это самое... сарай не запирай. Я потом за косой приду». «За какой косой?» — не понял песик. «Это я по-твоему косой», — пьяно обиделся Щуплый. «Ты, падла, сам косой». «Отвяжись от меня!» Пришлось пёсику самому откупоривать бутылку и чуть ли не силой вливать её содержимое в горло приятеля. Если после такой дозы щупла и останется в живых, то ничего из случившегося сегодня уже не вспомнит. Так полагал он. Забросив пустые бутылки подальше в кусты, песик засунул взятую покойнице вещи в задний карман щуплова и уложил его на скамейке лицом вверх. Если начнет вдруг блевать, так сразу и захлебнется. А теперь пора было сваливать. Менты и в самом деле могли начать облаву на всех подозрительных».